Часть вторая. В это же время в 5 километрах к западу Вернон Холлидей пробуждался и снова проваливался в сон о том, как он бежит или воспоминание об этом, оживлённый сном. Сон воспоминание о том, как бежит по коридору по пыльному красному ковру к комнате совета, опаздывает, опять опаздывает, опаздывает до такой степени, что будет встречен нескрываемым презрением. бежит с предыдущего совещания на это, а впереди до обеда ещё семь внешне идёт, а внутри рысью всю неделю напролёт излагает доводы перед разъярёнными грамматиками, потом перед скептическим советом директоров газеты, перед его служащими, его юристами, потом перед своими, потом перед людьми Джорджа Лейна и советом по печати, перед телезрителями и радиослушателями в бесчисленных неотличимых душных радиостудиях. Вернан обосновывал публикацию фото интересами общества, примерно так же, как в разговоре с Клайвом, но тоньше, подробнее, стремительнее, с большим напором и чёткостью, с множеством примеров, с таблицами, блок-схемами, круговыми диаграммами и утешительными прецедентами. Но по большей части он бежал, опасно выскакивал в гущу транспорта. подзывая такси. Выскакивал из такси, бежал по мраморным вестибюлям к лифтам, выбегал из лифтов в коридоры, как назло идущий с подъёмом, замедляющий бег, заставляющий опаздывать. Он просыпался на мгновение, видел, что его жены Манди уже нет в постели. Глаза его закрывались, и он снова был там, поднимая повыше портфель, брёл по воде или крови или слезам, заливавшим красный ковёр. который приводил его в амфитеатр, где он поднимался на подиум, чтобы изложить своё дело, и молчание вздымалось вокруг него, как кедровый лес, и в сумерки десятки глаз отворачивали взгляд, и кто-то уходил от него по цирковым опилкам, кто-то, похожий на моль, но не отвечавший на его оклики. Наконец он совсем проснулся. Среди спокойных утренних звуков щебетала птица, вдалеке на кухне играло радио, Мягко закрылась дверца буфета. Он столкнул одеяло и лежал на спине голый, ощущая, как нагретый батареями воздух осушает испарину на груди. Сны его были просто калейдоскопом осколков прошлой недели, верным отзывом на ее темп и эмоциональные нагрузки. Однако упускавшим из-за инстинктивной, корыстной пристрастности подсознательного саму стратегию, исходный план, чья развертывающаяся логика только и сохраняла ему рассудок. Уже который день, с тех пор, как был отменен судебный запрет, Джадж анонсировала разоблачение Гармони, разжигая и фокусируя любопытство публики, так что фотографии, которых никто еще не видел, стали знамением политической жизни от парламента до пивной, всеобщей темы и разговоров, предметом, не иметь мнения о котором не мог себе позволить ни один важный игрок. Газета освещала судебные баталии, ледяную поддержку соратев по правительству, нервозность премьер-министра, серьёзную озабоченность лидеров оппозиции, размышления великих и праведных. Газета предоставила свои страницы решительным противникам публикации и организовала телевизионные дебаты о необходимости закона, охраняющего частную жизнь от огласки. Несмотря на голоса противников, общее мнение склонялось к тому, что Джадж Честная боевая газета, что правительство пребывало у власти слишком долго и стало финансово, морально и сексуально нечистоплотным, что Джулиан Гармони типичный этого пример. Презренная личность, и голова его срочно требуется на блюде. За неделю тираж вырос на сотню тысяч, и главный редактор стал замечать, что старшие сотрудники встречают его аргументы молчанием, а не возражениями. В тайне Все они желали, чтобы он продолжал вести свою линию, лишь бы их принципиальное несогласие было внесено в протокол. Вернан брал верх в споре, поскольку все, включая рядовых репортёров, поняли, что могут усесть на двух стульях, и газета спасена, и совесть не запятнана. Он потянулся, поёжился и зевнул. До первого совещания 75 минут. Скоро надо будет встать, побриться, принять душ, но не сейчас. Пусть ещё продлятся последние спокойные мгновения дня. Его ногой тело на простыне, скомканное одеяло у щиколотки, и вид собственных гениталий, несмотря на возраст, ещё не совсем заслонённых выступом и развалом живота, родили смутные сексуальные мысли, поплывшие в мозгу как высокие летние облака. Но Манди, наверное, сейчас уходит на работу, а его последняя подруга Дейна, сотрудница палаты общин, та вторника за границей. Он перевернулся на бок и подумал, не заняться ли мастурбацией. Может быть, это очистит голову для предстоящих дел. Он рассеянно сделал несколько движений и сдался. В последние дни он как будто бы утратил концентрацию и ясность ума или же способность отодвинуть мысли. И само занятие представлялось до странности устарелым и невероятным, как добывание огня трением. Кроме того, в последнее время о стольком надо было подумать, столько выдалось тревогнений в реальном мире, куда там до них фантазии. Что он сказал, что скажет, как это воспримется, его следующий шаг, развёртывающиеся последствия успеха. Неделя всё набирала живую силу, и каждый её час открывал Вернону новые стороны его власти и возможностей. Его дар убеждения и планирования приносил плоды, и он ощущал себя великодушным и милостивым, может быть, немного безжалостным, но в целом праведником. Он был один в поле воин, он шёл против течения, видел поверг голов современников, сознавая, что решает судьбу своей страны и готов был нести эту ответственность. Больше, чем нести, он нуждался в этой ноше. Его дарования требовали задачи, которые остальным не по плечу. Кто ещё повёл бы себя так решительно, когда Джордж, действуя инкогнито, через посредника выбросил фотографии на рынок. Восемь других газет предлагали свою цену, и, верно, чтобы купить права, пришлось учетверить начальную сумму. Теперь ему казалось странным, что ещё недавно его мучило онемение в черепе и чувство, что он не существует, и из-за этого он боялся обезуметь и умереть. Панику вселили похоронные моли. Теперь его переполняла жизнь и ощущение цели. Жива его компания, и поэтому жив он. Одна только мелочь мешала полному счастью. Клайв. Столько раз он мысленно обращался к Клайву, так оттачивал доводы, добавлял аргументы, не подвернувшись в тот вечер, что готов уже сам был поверить, будто привлёк старого друга на свою сторону, так же как одолел динозавров из совета директоров. Но после той ссоры они не разговаривали, и чем ближе был день публикации, тем больше Вернан беспокоился. В мрачных размышлениях Клайв или в ярости, или же заперся в студии, весь ушёл в работу, забыв о делах страны. Несколько раз за эту неделю Вернан думал о том, чтобы выкроить свободную минуту и позвонить ему, но опасался, что новая атака Клайва может выбить его из равновесия перед очередной встречей. Он посмотрел на телефон за горкой смятых подушек и вдруг схватил его. Нельзя, чтобы предусмотрительность снова превратила его в труса. Он должен спасти их дружбу, и лучше сделать это пока он спокоен. В трубке уже раздались гудки, когда он заметил, что сейчас только четверть девятого. Слишком рано. И в самом деле, возня и стуки на том конце провода свидетельствовали о полупролечь грубо прерванного сна. Клайф: Это Вернан? Что? Вернан, я тебя разбудил. Извини. Нет, нет, нет. Вовсе нет. Я тут стоял, думал. В трубке послышался шелест простынь. Клайф перемещался в постели. Почему мы так часто лжём по телефону о своём сне, скрываем свою уязвимость? Когда Клайф снова заговорил, хрипоты в его голосе было уже меньше. Я собирался тебе позвонить. Но на той неделе у меня репетиции в Амстердаме. Работаю без продыху. Я тоже, сказал Вернан. Минуты не было свободной за всю неделю. Слушай, я хотел ещё раз поговорить о фотографиях. Пауза. А, да, о тех. Ты, наверное, дал им ход. Я собирал мнения, и все сходятся на том, что надо публиковать завтра. Клайв тихо откашлялся. Ответ его прозвучал очень спокойно. Моё мнение ты знаешь. Сойдёмся на том, что мы не согласны. Не хочу, чтобы это встало между нами, сказал Вернан. Ну, конечно. Разговор перешёл на другие темы. Вернан в общих чертах, конечно, описал свою неделю. Клайф рассказал ему, что работал ночами напролёт, что симфония очень продвинулась и что он правильно придумал пройтись по озёрному краю. Ах, да, сказал Вернан. Ну и как? Я дошел до одного места, называется Аллен Кракс, и там меня осенило. Чистое вдохновение, понимаешь? Мелодия. Тут Вернон услышал писк, означавший, что ему звонят. Два раза, три и смолк. Кто-то из газеты. Возможно, Фрэнк Диббин. День, последний и самый важный день, набирал обороты. Вернон, голый, сидя на краю кровати... схватил свои часы, чтобы сравнить с будильником. Клайф на него не сердится, всё в порядке. Теперь пора за дело. Они меня оттуда не видели. Выглядело это гнусно, но я должен был решать. М-м, произносил Вернан примерно каждые полминуты. До отказа натянув телефонный провод, он стоял на одной ноге, а другой пытался вытащить чистое бельё из кипы. Душ исключён. Бритьё с мылом тоже. Не знаю, он мог живого места на ней не оставить. И тем не менее, зажав трубку между щекой и плечом, он вытаскивал рубашку из целлофанового пакета, стараясь, чтобы он не гремел. От скуки или из садизма застёгивают в прачечной рубашку на все пуговицы. Примерно за километр присмотрел себе камень вместо стола. Вернон наполовину влез в брюки, и тут снова раздался писк. Безусловно, хватил он каменный стол. Любой человек в здравом уме воспользуется камнем. Опаздываю на работу, Клайв, надо бежать. Выпьем завтра. А, да, хорошо. Заезжай завтра.